Глава десятая «Вставай, кадет недоделанный!» «Живо, немочь несчастная!» «Опоздаешь, доходя гундинистая!» «Сегодняшний подъём был таким же фееричным, как и вчерашний!» «Вот ведь тарахтелки глубинные!» «Да, подъём был таким же, а вот само утро разительно отличалось!» потому что вместо завтрака все кадеты спешно бежали на полигон, где проходило утреннее построение. Каждый отряд совершал утреннюю тренировку со своим капитаном, и теперь послаблений для кадетов сделано не было. Единственное, что учитывалось, — это половая принадлежность. Трём новонабранным девушкам, в том числе и мне, вместо положенных десяти кругов по полигону задали пробежать пять, а вместо сорока отжиманий — сделать двадцать. Сито я доползла, а вот с отжиманиями вышла накладка с большим трудом я отжалась целых два раза, а потом сделала то о чём так мечтала накануне легла пластом прямо животом на расчищенный снег кадет талмар крикнул капитан вакхан сейчас же встать кадет и гвор и уилград вас это тоже касается встая конечно встала, а вот на отжимание оказалось непо Да куда уж мне отжаться двадцать раз, если даже неплохо натренированная Сильвия смогла лишь пятнадцать. Спустя пару минут Альва всё-таки выполнила требуемое. крилкое кое-как разделалась заданием наполовину, а моё тело оказалось на такие подвиги неспособно. Я старалась честно изо всех сил, но руки дрожали и разгибаться не желали. Так и чувствовала себя избивающимся в бесполезных потугах червяком. «Кадет Талмар, тридцать приседаний!» Поняв, что толку не будет, смилостивался капитан Вакхан. «Ловец бракдельврок Проследить!» Фамилию своего личного куратора я снова не запомнила, поэтому мысленно продолжала называть его Косичкой. Косичка бдел, Косичка требовал, Косичка возвышался и сверлил немигающим взглядом, пока я, сложив руки за голову, усиленно приседала. «Не мороз!» Не начавшийся снег ничто не могло воспрепятствовать утренним истязаниям. Хотя полигон частично покрывала защитная магия, здесь всё равно было очень холодно. Правда, после всех выполненных упражнений ужасно жарко. До общежития опытные ловцы шли бодро и весело. Кадеты, проходящие обучение уже давно, чуть менее весело, но всё так же бодро. А новобранцы уныло плелись в хвосте, загребая ногами снег. После возвращения в комнату и ускоренного принятия душа пришёл черёд завтрака. Сегодня Карг, которому, вероятно, сделали выговор, вёл себя тише воды и еду подал вовремя. Аргар не соврал, и сегодняшний выбор блюд в сравнении с предыдущими днями отличался скромностью. Каждому подавалась отдельная порция рисовой каши, пара отварных яиц и ржаная булочка с маслом. Невзирая на непритязательность, еда по-прежнему была очень вкусной. После утренней трапезы новых кадетов отвели в ту самую аудиторию, где мы проходили отбор. Теперь это помещение действительно походило на аудиторию благодаря расположившимся здесь столам и стульям. Присаживаясь рядом с крилл, я невольно вспомнила школу, и ассоциация была не самой приятной. Впрочем, избавиться от этого ощущения удалось легко, как только в аудиторию вошёл капитан Диатей. Стало ясно, что теперешнее занятие никак не будет походить на заурядную лекцию. «Учебники вам не понадобятся», — с ходу объявил капитан, встав у чёрной доски. Он сцепил руки за спиной, обвёл присутствующих внимательным взглядом и неожиданно спросил. «В чём главная задача ловца?» «Отлавливать потерянные души!» — первым среагировал Горд. «Защищать сумеречьи и всё королевство?» — предположил Экрил. «Ни первый, ни второй ответ не является верным», — отчеканил капитан Диатей. «Ещё желающие высказаться есть?» Я незаметно осмотрелась, убедилась, что желающие отсутствуют и по старой школьной привычке, подняв руку, негромко спросила. «Соблюдать устав?» Внимание капитана тут же сосредоточилось на мне. «Почти верно. Главная задача любого ловца — Беспрекословно выполнять приказы. Младший чин обязан подчиняться старшему. Так устроен наш военно-морской мир. Невзирая на личные чувства, доводы и мысли, вы должны без возражений подчиняться. Именно слаженное и своевременное выполнение приказов ведёт к успеху и достижению поставленной цели. Именно это даёт шанс на спасение в критической ситуации. Капитан Диатей сделал короткую паузу, и я заметила, как его глаза на миг подёрнулись пеленой. Должно быть, он вспомнил о членах своей команды, погибших во время прошлого рейда. А ведь раньше гибель даже одного ловца была редкостью. Такие происшествия случались пару раз в год, не чаще. Но чтобы вот так сразу половина команды? Траур по ним закончился всего полмесяца назад, и в корпусе эта тема до сих пор была одной из самых обсуждаемых. Вводное занятие с капитаном Диотеем больше походило на беседу, чем на лекцию. Он задавал вопросы, в дискуссии находились верные ответы. По полученным учебникам нам следовало заниматься самим и с личным куратором. Теория у ловцов не особо ценилась, а все азы и нюансы работы узнавались в процессе практики. Два часа пролетели до того незаметно, что я удивилась, когда услышала гонг. Капитан Диотей был человеком сложным, серьёзным, закрытым, Смотрящим с высоты своего опыта, но одновременно с уважением к нам относящимся. Он рассказал несколько историй своей жизни, связанных с ловцами и морским флотом. В том числе и о том, как команде довелось столкнуться с пиратами. Произошло это ещё до войны с гнолами. История была поучительной и как раз касалась исполнения приказов. Из-за невыполнения распоряжения несколько ловцов лишились жизни, а многие вышли из этой стычки изувеченными. в том числе и сам капитан Диатей. Когда он, прихрамывая, но ровно держа спину, покидал аудиторию, все мы провожали его по-настоящему почтительными взглядами. Мне снова вспомнилась школа, где учителя отлично умели делить учеников по сословиям и любить тех, кто богаче. Нет, обучение в рядах кадетов определённо нравилось мне гораздо больше. Здесь всё определяли только личностные качества и стремления. И неважно, кем ты был до того, как переступил порог корпуса. День выдался насыщенным, сложным, но крайне интересным. Даже очередная тренировка, где я снова походила на ползущего по снегу червяка, не смогла его испортить. Ближе к вечеру, когда появилось свободное время перед ужином, я решила сходить в местную библиотеку, и причин тому было несколько. Во-первых, мне хотелось побыть одной и спокойно поразмыслить над многими вещами. А в комнате находились глубинные тарахтелки. Во-вторых, я намеревалась поискать книги со сведениями о бундинах. Общение с косичкой не клеилось, к адмиралу я бы обратилась только под страхом смерти, так что пришлось искать альтернативные источники информации. Узнав у Агиры место расположения библиотеки, я двинулась к небольшой башне левого крыла. Дорогу мне подсказывали летящие вдоль стен морские светлячки. Мне вдруг вспомнилось, как в детстве я наловила их целую банку и принесла домой. Поставила на столик, и ночью в моей комнате всегда горел красивый голубой свет. Кажется, тогда я ещё думала, что этот свет увидит мама, когда будет возвращаться домой. Заметит горящее окошко, и по нему отыщет верный путь. Как только я подошла к нужной двери, светлячки дружно развернулись и устремились обратно по коридору. Проводив их взглядом, я взялась за тяжёлое металлическое кольцо и потянула его на себя. Но дверь не поддалась. Она была тяжёлой и очень высокой. Судя по цвету, изготовлена из вишнёвого приморского стрида. Такую при помощи магии не всегда откроешь. «Пароль, пожалуйста», — неожиданно потребовали у меня. Наверное, к этому моменту уже стоило привыкнуть к постоянному присутствию потерянных душ, но я всё равно нервно ойкнула. «Пароль. Неверный», — приняли моё ой за ответ. Попробуйте ещё разок». Справившись с первым замешательством, я подозрительно уточнила. «Вы уверены, что это обязательно?» «В корпусе посторонних нет. Библиотекой, по идее, могут пользоваться все здесь живущие. Зачем пароль?» «А, пожалуй, вы правы», — спустя минуту раздумья согласилась библиотекарь. «Проходите». И дверь медленно с натужным скрипом отворилась. Если, стоя перед ней, я нервно ойкала, то, оказавшись внутри, восторженно ахала. Поскольку библиотека располагалась в башне, она имела округлую вытянутую форму. Стеллажи тянулись до самого потолка, и сколько же здесь было книг! Читать не перечитать. Бесчисленное множество фолиантов так и манили к себе, просились в руки, призывали их раскрыть и вдохнуть запах страниц. куда-то маленькой библиотеке рыжего эльфа-гнома. Пожалуй, количество книг здесь превосходило только количество пыли. Она была везде. На полу, на полках, витала в пропахшем ею же воздухе. Магические светильники отсутствовали. Их заменяли горящие на стенах факелы. Судя по всему, с огнём саламандр. А это, между прочим, удовольствие не из дешёвых. Также здесь имелся камин, который в последний раз растапливали глубинные знают когда. Несколько кресел и столиков, имитирующих читальный зал, и высокая стойка, за которой, вероятно, должен был сидеть библиотекарь. «Прошу прощения за беспорядок», — несколько смущенно проговорила потерянная душа. «Сюда давно никто не захаживал. Подождите, пожалуйста, я всё исправлю». Не успела я удивиться такой несвойственной потерянным душам вежливости, как удивляться пришлось уже творящимся на моих глазах преображением. Тысячи книг вдруг взмыли в воздух, закружили под потолком в цветном калейдоскопе, и с освобождённых полок посыпалась пыль. закашлявшись я отскочила назад и вжалась в дверь, в то время как пыль поднялась из пола. Исчезла она стремительно, как и немногочисленный, но всё-таки присутствующий в библиотеке мусор. В камине внезапно запылало пламя, и все скомканные бумажки, забытые кем-то карандаши и прочие ненужные вещи, отправились прямо в него. Зола тоже исчезла, развеившись вместе с пылью. Одно из кресел приблизилось прямо к камину, на нём появилось шерстяное одеяло, а после туда же придвинулся столик с... О, чудо! Чашкой горячего чая и вазочкой шоколадных конфет. Книги вернулись на свои места, и всё стихло. Я продолжала вжиматься в дверь и оторопела изучать произошедшие перемены, пока меня не коснулась чья-то рука. Невидимая мягкая женская рука. «Ши возьми!» «Так привязанная к библиотеке душа ещё и бывший маг?» «Только обладатели сильной магии, будучи потерянными, могут напрямую контактировать с материальным миром!» «Прошу, прошу!» Меня подтолкнули вперёд прямиком к стоящему у камина креслицу. Как только я оторопелась села, укрыли одеялом и как бы, между прочим, представились. «Гвиана!» «Фрида!» представилась в ответ, всё ещё пребывая под большим впечатлением от происходящего. Рада познакомиться. В приятном женском голосе в самом деле прозвучала неподдельная радость. «Как же здорово, что вы ко мне заглянули. С того времени, как наш библиотекарь отправился на тот свет, библиотека совсем зачахла. Я-то всего лишь помощницей при нём была. Всё из-за этого гнусного...» Голос Гвиана оборвался. «Впрочем...» Не будем говорить о том крайне неприятном типе, из-за которого я оказалась в столь удручающем положении. Лучше скажите, чем могу помочь вам, Фрида? Желаете ознакомиться с классикой, учебной литературой, а, быть может, развлекательной? Буду признательна, если вы найдёте мне книги о бундинах, — попросила я. В частности, об их магии. Хоть я и не могла видеть лица Гвианы, была уверена, что оно просияло. О «Чудесно! У нас как раз огромный выбор подходящих справочников». Стоящие на полках книги снова пришли в движение, и несколько штук плавно опустилось на стоящий рядом со мной стол. Пока я брала в руки одну, на стол бухнулся ещё один толстый справочник, уже совсем не плавно, а с характерным шумом. «И Фрида!» — вновь обратилась ко мне душа, когда я приступила к чтению. «Угощайтесь чаем!» Чай оказался таким же вкусным, как и вся еда в корпусе. Кажется, в нём даже присутствовали фруктовые нотки, а подобные сборы в наших холодных краях стоят недёшево. Открыв первую книгу, я пропала. Пропала окончательно и бесповоротно, буквально утонув в вереницах мелких букв. Гвяна теперь молчала, не желая мне мешать, и лишь изредка наступившую тишину нарушали её тяжёлые вздохи. Скучно, наверное, ей здесь было одной. В первую очередь я изучила основную информацию об ундинах как о расе. В общем-то, всё написанное было мне известно и так, но перепроверить свои знания не мешало. Если теневые охотники обладали частицей сил Накхара, то ундины унаследовали магию ританы, являющейся покровительницей морей. Считается, что испокон времён эти глубинные и поднебесные терпеть друг друга не могут и постоянно соперничают за право повелевать морями. Почти все ундины могут подчинять воду и использовать её для самых разных целей, даже как оружие. Кроме того, женщины-ундины способны привораживать мужчин прочих раз, одной совместно проведённой ночью, а некоторые — всего одним поцелуем. Про поцелуй я не знала, и мне сразу стало не по себе. Не то чтобы я считала себя настолько одарённой, но всё-таки настораживает. Особенно уточнение, где говорилось о привороте, не сознательном, а спонтанном. как оказалось, возможно, и такое. Неудивительно, что Ундин так недолюбливают. Когда прозвучал отдалённый зов Гонга, призывающего к ужину, я решила, что вечернюю трапезу вполне могу пропустить. Старалась читать быстро и выборочно, концентрируясь на ключевых моментах. Но отыскать самое главное всё-таки не удавалось. Я очень хорошо помнила слова капитана Вакхана, сказанные им при поступлении. Он говорил о моей особой крови. И вот это... казалось принципиально важным. Когда я дошла до того раздела, где о магии говорилось подробнее, стала читать гораздо медленнее. Здесь приводились картинки, на которых изображался шаромак, заточённый внутри магии. Обычно магия ундин проявлялась как кристаллы вытянутой каплеобразной формы. Иногда они располагались остриём вниз, но это реже. А вот формы, похожие на соцветия хризантемы, в примерах приведено не было. Пролистав ещё один справочник, я уже собралась попросить Гвиану помочь мне в поисках, как вдруг огонь в камине дрогнул. Подозрительно дрогнул. Знакомо так. И так же знакомо я вжалась в кресло, машинально прикрывшись последней прочитанной книгой. В лицо полыхнул жар, взметнулись языки пламени, и передо мной предстал... Нет, не теневой охотник. На этот раз Кайер Флинт, собственной персоной. Я не то что говорить. Даже как думать забыла. Как такое возможно? Корпус — это ведь не мой дом. Здесь надёжная магическая защита от подобных несанкционированных проникновений. Флинт небрежно стряхнул с плеч осыпавшийся пепел и, наградив меня мимолётным взглядом, осмотрелся. Создалось впечатление, что библиотека волновала его куда больше меня. И это я сейчас не жалуюсь, слава поднебесным Надо же. «Почти не изменилось», — задумчиво проговорил он, переводя взгляд с одного стеллажа на другой. «Вероятно, легендарный пират сказал бы что-нибудь ещё, если бы не...» «Флинт!» Вопль был до того громким и высоким, что я инстинктивно закрыла руками уши, выронив при этом книгу. В отличие от меня пират даже не поморщился. Спокойно поднял упавший справочник, аккуратно пристроил его на стол и с улыбкой произнёс. Не могу сказать, что рад тебя видеть, Гвиана. Но только потому, что не могу тебя видеть в принципе. А так рад, правда. Я успела уловить странные колебания воздуха, прежде чем разъярённая фурия, в которую превратилась потерянная душа, обрушилась на капитана пиратов. И почему ты ещё не сдох? Как вообще посмел сюда заявиться? Я сейчас же дежурному капитану сообщу. Не сообщишь, аночка С елейной улыбкой возразил незваный гость. «И мы оба прекрасно это знаем». Взорвавшись новой вспышкой праведного гнева, душа взвизгнула. «Я тебе не Аночка! Проваливай отсюда, чтобы глаза мои тебя не видели!» «Спешу напомнить, Аночка, глаз как таковых у тебя нет уже больше сотни лет. А если так неприятно моё внимание, то можешь быть спокойно Пришёл я вовсе не к тебе». Теперь взгляд Флинта переместился на меня. Я поёжилась, натянула одеяло повыше, словно оно могло защитить, и сделала вид, что намёка не поняла. Выдержав недолгую паузу, в которую Гвиана явно пыталась подобрать подходящие ситуации слова, пират уверенно подошёл к одному из стеллажей и пробежался пальцами по корешкам книг. «Ты не там ищешь», — бросил он, обращаясь ко мне. «Не смей!» — вновь проявила себя Гвиана. «Да если кто-нибудь узнает, что я позволила кадету это прочесть, меня развеют». «То есть потенциальное наказание за укрывательство пирата тебя уже не волнует», — саронизировал Флинт. «Существуй спокойно, аночка, Никто не может тебя развеять, кроме меня». Я буквально услышала, как душа скрипнула несуществующей челюстью и затопала ногами в бессильной ярости. Точнее, не совсем бессильной. как оказалось спустя несколько секунд. Книги со стеллажей стали стремительно падать странным образом, целясь прямо в голову Флинту. Тот без особых усилий успевал уклоняться, а когда эта суета ему надоела, взмахнул рукой, заставив оружие Гвианы зависнуть в воздухе. «Ненавижу!» — прошепела она. «Как же я ненавижу тебя, Флинт! Пусть тебя шины кусочки разорвут и скормят чернозубым акулам вместе с дырявой посудиной, которую ты зовёшь кораблём!» Проигнорировав выпад, Флинт коснулся корешка ещё одной книги, после чего послышался лёгкий скрежет. Одна из полок внезапно выехала вперёд, затем в сторону, открыв спрятанный за ней тайник. Пока всё это происходило, я сидела в некотором ступоре и не знала, что делать. А когда пират, достав из тайника увесистый талмуд, направился ко мне, отступать было поздно. Да и перехотелось, как только я увидела обложку стремительно приближающейся ко мне книги. Надпись на тёмном переплёте была сделана на древнем кратфаге, который сейчас использовали маги первой ступени для сотворения самых сильных заклинаний. Неужели книга такой ценности хранится прямо здесь? А, впрочем, эта крепость как раз наиболее подходящее для неё место. Когда Флинт опустил передо мной талмуд и встал рядом, во мне боролись противоречивые чувства. Я до безумия хотела заглянуть внутрь, но наравне с этим желанием испытывала панический ужас. «Сейчас в шаге от меня находился пират, за голову которого сулили золотые горы. Это ведь не шутки. Если кому-нибудь станет известно, что мы с ним встречались, я без суда и следствия разделю с ним же виселицу». «Что вам от меня нужно?» — решилась спросить, мысленно отругав себя задрогнувший голос. «Читай, синеглазка», — ровным тоном велел Флинт, указав на книгу. «Страница 124». От его обращения я внутренне вздрогнула. Синеглазка почему-то вызвала ассоциацию с синеводкой, что было довольно странно. Рыбой меня ещё не называли. В схватке со страхом победу одержало любопытство, и я с трепетом прикоснулась к прохладному переплёту. С не меньшим трепетом открыла фолиант, тут же ощутив чуть горьковатый запах старинной бумаги. Первым, что я увидела, когда открыла нужную страницу, был рисунок, где изображались восемь юндин. Они, взявшись за руки, стояли вокруг высокого постамента, окружённые сияющими водными коконами. Судя по фону, ундины находились в какой-то пещере, хотя я бы не взялась это утверждать. Но самое удивительное, что сразу бросилось в глаза, это лежащий на постаменте большой кристалл в форме цветка хризантемы. Под картинкой имелась надпись, из которой я не разобрала ни слова. Вся книга была написана на кротфаге, который, естественно, был мне неизвестен. «Но я не понимаю, о чём здесь говорится», — разочарованно проговорила я, подняв глаза на возвышающегося надо мной пирата. «Это древний язык». Флинт в деланной досаде покачал головой. «Какая жалость! В таком случае ты не сможешь узнать о своей матери». Было сказано таким тоном, что сомнений не осталось. Он её знал. Хорошо или плохо, лично или заочно, неважно. Как бы то ни было, мог мне о ней рассказать. Это открытие вытеснило страх, заставило забыть, что передо мной пират, чьё имя гремит над всем сумеречьем. Не задумываясь, я резко вскочила с кресла и взволнованно спросила. «Вы с ней знакомы, так ведь? Прошу, расскажите, что знаете, для меня это очень важно». А ведь прежде я была уверена, что маленькая, ждущая по ночам маму девочка, давно выросла. Что больше ей не хочется искать ту, которая бросила своего ребёнка и ни разу не дала о себе знать. Флинт едва заметно усмехнулся и, подхватив пальцами кончик моей косы, произнёс. «Я бы и рад, синеглазка, но не могу». «Почему?» — спросила я, не обратив внимания на его фривольный жест. Твоя драгоценная мамочка взяла с меня клятву. Не то чтобы я никогда не нарушал данного слова, но клятва была магической. А я, знаешь ли, очень ценю свою жизнь. И всё-таки это правда. Они действительно знакомы. Но как? Что общего может быть у моей мамы и легендарного капитана пиратов? Я дал тебе прекрасную подсказку, Синеглазка. произнёс Флинт, и я поняла, что так раздражала Гвиану в сокращённой Аночке. Но, пожалуй, дам ещё одну. В Сумеречье есть та, кто может ответить на твои вопросы. Верховная жрица Дроу. Но идти к ней всё же не советую. Лучше разберись в содержимом этой древней рухляди. Он кивнул на раскрытый флянд, после чего возвёл глаза к потолку. «Не желаешь помочь Синеглазке, Аночка? Ты ведь как никто другой знаешь, кратфак». «Я тебе не Аночка!» — в очередной раз взорвалась потерянная душа. «И никому помогать не буду. Катись ты к глубиной матери!» «Какая ты, однако, грубая женщина, Аночка!» — продолжал трепать нервы Флинт. Явно пребывая на краю неудержимого бешенства, Гвиана выпалила. «Да по милости некоторых, женщин я так и не стала!» Она тут же осеклась, и в библиотеке повисла тишина. Вот прям абсолютная, ничем нерушимая тишина. А потом эту тишину разорвал неприлично громкий смех пирата. Меня эмоционально бросало из стороны в сторону похлеще всякого шторма. Каэр Флинт. Тот самый Каэр Флинт, головная боль морского флота и всего королевства в целом, сейчас стоял прямо передо мной и, как ни в чём не бывало, откровенно ухахатывался. Это уже где-то за гранью глубины и поднебесья. Я смотрела на него, смотрела, и вдруг решила испытать удачу. Даже не знала, откуда вдруг взялась эта отчаянная смелость и наглость, но, вероятно, их породила недремлющая совесть. Мне так и вспомнились маленькие чёрные зверюшки, брошенные на произвол судьбы в холодном сумеречном море. Они ведь голодные там, не кормленные, никому не нужные. А у меня душевные муки. И всё из-за боязни ходить на старый причал. «Вам не кажется, что вы мне должны?» — спросила я у пирата, и на этот раз голос не дрогнул. Я даже мысленно себе поаплодировала, в то время как здравый смысл покрутил пальцем у виска и драпанул в туман. Смех оборвался, и Флинт посмотрел на меня с какой-то странной смесью интереса и недоумения. «Могу осведомиться? С какого такого ши?» «Вы сильно подставили меня с браслетом?» Теперь здравый смысл от переизбытка ощущений лишился чувств. «А затем и с платьем. Благодаря вашим подаркам, которые, к слову, были непонятно для чего присланы, мне пришлось целый день провести в тюремной камере. Смелости хватило только на то, чтобы это озвучить, а потом я снова натянула одеяло повыше и невольно съёжилась в ожидании реакции. Реакция удивила. Вместо того, чтобы возмутиться, испепелить или на худой конец наорать, Флинт по-прежнему на меня смотря задумчиво огладил подбородок. справедливо, ошарашил он, спустя недолгую паузу. С браслетом вышел промах. Чего хочешь в качестве компенсации? Услышать его согласие я никак не ожидала, поэтому на некоторое время опешила. Затем, усилием воли, взяв себя в руки, нервно сглотнула, на всякий случай зажмурилась и быстро проговорила: "Пожалуйста, позвольте мне спокойно кормить морских котиков на старом причале". И снова ти «Ши-на». А затем удивлённые. Да, синеглазка. Женская сентиментальность воистину не знает границ. Прежде чем успела открыть глаза, я ощутила, как меня внезапно подхватили на руки. Разом выпустив из лёгких весь воздух, я в состоянии глубочайшего шока воззрилась на пирата, который вместе со мной легко подхватил лежащий рядом китель. «А вот это можно оставить здесь», — спокойно проговорил он, отнимая у меня одеяло. «Вы что? Вы что делаете?» У меня от ужаса даже громкий голос прорезался. «Сейчас же поставьте меня на пол!» «Ты что удумал, Флинт?» — поддержала меня потерянная душа. «Сейчас же верни кадеты туда, откуда взял!» Пират едва заметно поморщился от наших одновременных криков и, направившись к камину, обращаясь ко мне, спросил. «Хочешь, чтобы морские котята подохли? И я всего лишь выполняю твою просьбу. Дам возможность их покормить и тут же верну обратно. Такой поворот меня категорически не устраивал, и всё, что сейчас волновало, — это собственные попытки вырваться. Но они, увы, ни к чему не привели». И уже через несколько мгновений, держащий меня на руках Флинт, шагнул прямо в каминное пламя.